Глава 4 «Кажется, я догадываюсь, что внутри», — с отвращением сказала Ленка, разглядывая длинный сверток ващеной бумаги, плотно перевязанной шпагатом. «Правильно догадываешься», — откликнулся я, пытаясь как-то закрепить его снаружи большой сумки с вещами. «И вообще, учитывая, сколько мы заплатили за эти мечи, мы их везде должны носить?» «Я вообще не понимаю, почему ты согласился за них столько заплатить». За эти деньги можно был грузовой дирижабль купить, и еще осталось бы на что экипаж нанять. Потому что иначе мы бы их вообще не получили. А так мы получили их в личную собственность, да еще и сатураты для них нам выдали бесплатно. Лен, мне эти мечи тоже не нравятся, но иногда они могут здорово выручить. Вспомни, как мы разделали сына камня. Чик-чик готов. Чик-чик, он посмеялся и пополз дальше. С иронией отозвалась Ленка. Зато наши подруги как не тужились, а и того добиться не сумели. А ведь они все-таки высшие, могучие, повелительность сил, все такое. Я не спорю, они могут пригодиться, — нехотя согласилась Ленка. Но носить этот меч я не буду, и выгляжу я с ним по-дурацки. «Будем носить только когда надо будет», — пообещал я. «Вдруг опять в какую-нибудь пещеру лезть придется». «Ненавижу пещеры», — содрогнулась Ленка. Мне тоже снова в пещеру не хочется. Но посмотрим, что там будет. Какой смысл раньше времени гадать? Рюкзак собрала? Собрала, собрала. Не нравится мне эта поездка? А уж как она мне не нравится. Едем неизвестно куда, неизвестно зачем. И неизвестно, кого мы там встретим. Мама тоже встревожилась и собралась была с нами, но я все-таки уговорил ее остаться. Рассказал, что поездка чуть ли не ознакомительная и едем мы туда чуть ли не консультантами. И вообще мы уже взрослые, легко справимся с мелкими проблемами, если таковые вдруг случатся. да нормальный поезд, что ты себя заводишь, рассеянно отозвался я, затягивая ремни на здоровенной сумке. Съездим, проветримся немного, попутешествуем по одному краю, а нам это еще и за практику зачтут, Драгана обещала. Ну все, присели на дорожку и двинулись. Нагруженные, как муравьемые, выволокли свои рюкзаки и сумки на крыльцо, перед которым уже стоял одолжный в целях конспирации у Тихона Злобина самобег лось, любимец крестьян и мелких торговцев. Мой водитель Димит распахнул багажную дверь и сноровист уложил наши вещи. «Да чего ж неуклюжий сарай?» — недовольно заметил он, залезая на водительское место. «Совсем ты от народа оторвался, Димит, в лимузинах катаясь», — усмехнулся я. А между прочим, это очень удачная машина, и по асфальту нормально едет, и по грунтовке пройдет, и багажник огромный. Без лишней роскоши, конечно, но кому она нужна? Это машина серьезного человека, который умеет деньги считать. Тихон ведь 20 лет у рыси интендантом, ему что попало не втюхаешь. Это не наш кельмин со своим пардусом, на котором ни картохи подвести ни поросенка украсть. Только по асфальту гонять безо всякой хозяйственной пользы. Демид промычал в ответ что-то неопределённое, выруливая к воротам. «В общем, едем в Примшу, третий выезд», — распорядился я. «Это вроде как закрытая зона, там княжеские причалы. На въезде остановишься и покажешь вот этот пропуск. Там объяснят, куда дальше ехать». Главный въезд в воздушный порт мы миновали, оставив в стране памятник покорителю небес. Изяслав IV всё так же что-то высматривал в белёсом летнем небе, ну а мы поехали дальше вдоль хлипкой ограды порта. Вскоре промелькнул второй, служебный въезд для работников порта, и через некоторое время простая ограда из металлической сетки как-то незаметно сменилась высоким бетонным забором с кольцами колючей проволоки наверху. Мы миновали пару вооруженных охранников, идущих вдоль забора. Явно патруль на обходе территории. Я оглянулся. Один из них провожал нас внимательным взглядом, а другой что-то докладывал в мобилку. «Однако», — удивился я, — «серьезно тут у них». Я так понимаю, что если мы через несколько минут не подъедем, как положено, к пропускному, то у них там тревогу сыграют. «Так и будет», — авторитетно подтвердил димит «По регламенту положено. Я, когда князю служил, мы тоже в закрытой зоне сидели. Там все так же было. Да и у нас в поместье ведь то же самое. Рыси сразу повяжут, если кто близко к ограде подойдет». «Регламент», — повторил он значительно. «Вот интересно заметить». Я, не последний человек в княжестве, даже близко не имею представления, что это за закрытые зоны, сколько их и что там происходит. Я все больше склоняюсь к мысли, что та княжеская дружина, которая на виду, это не совсем настоящая дружина. Впервые я об этом задумался, когда прикинул, что заказ княжеской дружины на мобилке получается слишком уж большим, а потом начал обращать внимание на такие вот разные мелочи. И вот еще забавный момент. В среде дворянства есть устойчивое мнение. что княжеская дружина хоть и большая, но по боевым качествам сильно уступает дворянским дружинам. А мне почему-то кажется, что это мнение самим же князем незаметно насаждается. Вполне возможно, что наш князь сможет его и славу очень сильно удивить, если дело когда-нибудь дойдет до серьезной стычки. На третьем въезде нас и в самом деле ждали. машину не заглядывать», — сурово предупредил Демид, подавая охраннику пропуск, который тот начал внимательно изучать. «Что там?» – спросил второй, стоящий чуть в стороннее позади машины. «Точности, как предписано действовать в разделе проверка документов устава караульной службы». сопроводить к двенадцатому курьерскому причалу без досмотра», – отозвался первый, возвращая пропуск водителю. «Все в порядке, следуйте за желтой машиной». «Курьерскому», – негромко повторила Ленка, и в голос ее прозвучало отчаяние. «Зато хоть не пешком, с драганой бы сталось», – утешил ее я. Не печалься, Лен, вот разбогатеем и купим хороший дирижабль со всеми удобствами. Будем летать на нем с Драганой в разные интересные места. — Пенни, хоть ты-то не издевайся, — грустно сказала она, и мне стало ее искренне жалко. — Я серьезно, милая, вернемся, купим дирижабль. Взяв ее ладошку в руки, неожиданно для самого себя пообещал я. Не разоримся, в конце концов. Дом пригодится, не в последний же раз куда-то летим. Дирижабль на двенадцатом причале действительно оказался курьером. А что еще могло стоять на курьерском причале? но ну, не таким уж и маленьким, примерно раза в два побольше нашей бодрой чайки, да еще и с небольшим трюмом. Еще не грузопассажирские, но уже не совсем курьер, пожалуй. В общем, интересное судно, но вот соседи его оказались гораздо интересней Совершенно крохотные дирижабли с серо-голубой окраски. Судя по размерам, унести они могли человека два-три, не больше. и никакого грузового отсека у них не наблюдалось. Даже такой невоенный человек, как я, легко мог бы догадаться, что это разведчики. А возможно ли такое, что это не только разведчики, но еще и корректировщики артиллерийского огня? Вполне допускаю, что люди князю уже сообразили, что мобилки можно использовать не только для связи пехотных подразделений. Если так, то наверняка дружина будет увеличивать закупки гаубичной артиллерии больших калибров. Артиллерийская батарея, которая ведет огонь с закрытой позиции, будет серьезной проблемой для старших владеющих. Раньше гаубицы не особо использовались из-за трудностей с корректировкой огня, но очень похоже, что наши мобилки произвели революцию в военном деле. Так что меня все-таки можно назвать прогрессором. Или нет? Я же не сам эти мобилки придумал, наверняка их рано или поздно начали производить и без меня. И тут меня осенила еще одна мысль. А нет ли здесь связи с тем самым конкурсом на новую гусеничную платформу, которую мы выиграли вместе с будкусом Если предположить, что княжеская дружина начала масштабное перевооружение с упором на самоходную артиллерию и воздушные корректировщики огня, то такой гигантский подряд получает простое и логичное объяснение. Я даже помотал головой в полном ошеломлении. Надеюсь, князь не планирует воевать? После перевооружения у него получатся настолько заметные преимущества над соседями? удержаться от соблазна будет, возможно, не так уж просто. «Лена, Кен, здравствуйте!» Я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил подошедшую Драгану. «О чем ты так глубоко задумался, Кен?» «Здравствуй, гана слегка смутился я. «Да так, появился у меня один интересный вопрос. Но это я у тебя как-нибудь потом спрошу в более подходящей обстановке». «Ну, потом так потом», — хмыкнула она. «Отпускайте свою машину и идите на подъемник. Наверху вас ждут и проводят в каюты. Каюты на Иволге только одноместные, так что вас раздельно поселим. Вы уж извините». «Разберемся», — махнул рукой я. «А ты не будешь подниматься?» «Мне надо остальных встретить. Еще двоих ждем». «И кого ждем?» — полюбопытствовал я. «Как отчалим, соберемся в кают компании. Всех увидите», — отмахнулась Драгана. «Поднимайтесь, располагайтесь». С громким лязгом открывающегося причального захвата дирижабль ощутимо тряхнула, и я вцепился в первый попавшийся выступ, чтобы удержаться на ногах. Практически сразу в дверь каюты постучали. Похоже, настоящим воздушникам жесткое отчаливание никаких неудобств не доставляет. «Войдите!» — крикнул я, торопливо восстанавливая равновесие. Хоть я и не настоящий воздушник, выглядеть смешно не хотелось. Приоткрывшуюся дверь немедленно просунулась вихрастая голова подростка. Без всякого сомнения юнги. «Господин, вас приглашает в кают-компанию?» Выпалил он и немедленно исчез. Когда я вышел в коридор, он уже бесследно скрылся. Из соседней двери выглянула Ленка. «Кенни, а в какую сторону у них кают-компания?» «Либо направо, либо налево», — высказал я глубокую мысль. «Скорее всего, в сторону носа, поближе к рубке, подальше от машинного отделения. Пойдем проверим». Кают-компания в самом деле оказалась рядом с рубкой. За большим овальным столом уже сидели прочие члены экспедиции. Драгана и Милана Бобровская, при виде которой я изрядно удивился. Но когда я перевел глаза на третью присутствующую, я настолько поразился, что застыл на месте, не зная, как отреагировать. Из-за стола на меня хмуро смотрела Анна Максакова. «Вы же знакомы с Анной?» — подала голос Драгана, которую ситуация явно веселила. «Я встречал с сиятельной, а моя жена нет. Наконец отмер я». «Сиятельная Анна, позвольте представить вам мою жену Лену менсову Орди. Лена, это сиятельная Анна Максакова. Здравствуйте, сиятельная. Здравствуйте, Милана. Простите мою неучтивость». Ленка вежливо наклонила голову, тоже не вполне понимая, как реагировать, и Максакова обозначила ответный поклон. «Вы, похоже, не рады меня здесь видеть, господин Кеннер?» — недовольно спросила она. «Как раз наоборот, сиятельная Анна», — ответил я. «Могу только приветствовать сотрудничество». но ну, не скрою, что не ожидал вас здесь встретить. У меня действительно сложилось о вас впечатление некоторой непримиримости». «А что вы скажете о своей непримиримости?» парировала Максакова. «Моей непримиримости?» искренне удивился я. «О, чего нет, того нет. Я ни в коей мере не воспринял лично тот факт, что мы одно время находились на разных странах. Это уже в прошлом, и я не вижу ни малейшей причины для какой-либо враждебности». «Вот как?» Она явно смягчилась. Ну что ж, я тоже считаю, что прошлое лучше оставить в прошлом. Ну все, разобрались, усмехнулась Драгана. Тогда садитесь, пора, наконец, обсудить наши планы. Радостно слышать, что у нас есть какие-то планы, заметил я, усаживаясь. Если при этом окажется, что мы знаем, куда летим, то это будет вообще замечательно. Нет пока планов, хихикнула Драгана. Вот мы сейчас и будем решать, пора уже их строить или пока обойдемся. А куда лететь, нам Лана скажет. Пока летим по ромбу 70 градусов северо-востока, — отозвалась Милана, — вечером уточню. — О, хоть кто-то здесь знает, что происходит, — обрадовался я. Надеюсь, вы не откажетесь просветить и нас? — Да мы на самом деле сами ничего не знаем, — отозвалась Драгана. — Гана, я настаиваю, — с напором сказал я. — Если ты считаешь, что нам поздно отказаться участвовать, то ты ошибаешься. Мы не позволим водить нас вслепую. — Да никто не отказывается, — она подняла руки, как бы сдаваясь. Просто мы сами практически вслепую летим, но мы, разумеется, расскажем все, что знаем. Вот и замечательно. Давно пора, кивнул я, мы слушаем. В общем, если коротко, начала Драгана, то мы были в полном тупике. Но когда додумались привлечь Лану, то кое-что прояснилось. Мы выяснили, что эти твари понемногу сосут жизнь со всего города и за счет этого поддерживают свое существование. И они управляются откуда-то из севера. Гана. Наверное, будет лучше, если я сама расскажу, мягко вмешалась Милана. Дело в том, что я, можно так выразиться, специализируюсь на духовных сущностях. Это мой дар силы, если вы понимаете, что я имею в виду. Мы знаем, что такое дары и сила, кивнул я. И благодаря этому дару я могу видеть то, что не видят другие. А если точнее, я могу воспринимать духовные связи. То есть, получается, она способна увидеть, что наши мобилки построены на использовании духов. И чего тогда стоит вся наша секретность? Видимо, мои мысли ясно отобразились у меня на лице, потому что Милана засмеялась и сказала. «Кажется, я догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Нет, опасаться меня не нужно, князь заставил меня дать клятву о неразглашении. Он не меньше вашего заинтересован, чтобы это оставалось тайной». «Надо бы получше следить за своей мимикой», — с досадой подумал я. «Нельзя быть настолько читаемым». Хотя, конечно, это было очень уж неожиданно. «Надеюсь, вы единственный такой уникум», — вздохнул я. Это очень редкий дар, но рано или поздно кто-нибудь все равно догадается. Пожала плечами она. Лучше, конечно, поздно, но я продолжу. И вот, когда Ганна показала мне ваших э, питомцев, я увидела, и как они тянут энергию и связь, которая уходит куда-то на северо-восток. Я бы не стал называть их нашими питомцами, поправил ее я. То есть получается, что они тянут энергию с людей и передают ее куда-то на север. Нет, они не передают энергию, отрицательно покачала головой Милана. Они используют ее только для поддержания своего существования. Энергию невозможно передать далеко, она рассеется по пути. Как раз поэтому при жертвоприношении Бог всегда должен присутствовать рядом, иначе до Него ничего не дойдет. Если Бога нет рядом, значит человека просто зарезали на алтаре, а не принесли в жертву. Интересная деталь. Теперь буду знать, как правильно приносить людей в жертву, озадаченно сказал я. Хорошо, пусть так, но мне непонятно, почему вы вообще видите какие-то духовные связи. Насколько я понимаю, такая связь проходит через духовный план, а там расстояния нет. Вы неправильно понимаете, как это работает. Нельзя так просто перескакивать с материального плана на духовный план и обратно. Духовная связь – это проекция духовного плана на наш. А на нашем плане расстояние есть. Чем больше расстояние, тем больше энергии требуется для проецирования духовного плана. При некотором навыке можно даже примерно определить, на какое расстояние тянется духовная связь. И вот, наконец-то, я и выяснил вопрос, который долго не давал мне покоя, а именно почему наши мобилки имеют ограниченную дальность, которую никак не удается увеличить. Когда я спрашивал об этом наших артефакторов, они мямливали в ответ полную чепуху, даже пытались писать какие-то формулы, но по существу вопроса никто из них так и не смог сказать ничего толкового. Скорее всего, потому что сами не понимали, что из себя представляет духовная связь. Это вполне объяснимо, как сказала Милана, этот дар встречается очень редко, да и вообще высшие не любят делиться знаниями. Ну и свою роль, без сомнения, сыграл запрет на работу с духами. Получается, максимальное расстояние для мобилки определяется энергией, которую дух может получить из ауры пользователя, а значит, наши попытки увеличить дальность будут заведомо безуспешными. Как вернемся, отдам распоряжение свернуть исследование в этом направлении, пусть лучше изобретают что-нибудь полезное. «И на какое расстояние тянется связь, по которой мы летим?» «Я не очень хорошо определяю расстояние», — извиняющимся тоном сказала Милана. «Но я думаю, что не меньше пятисот верст, скорее всего больше». «И что это за дух, который может создать и поддерживать такую связь столетиями?» — поразился я. «Не знаю, как это сильная духовная сущность», — пожала плечами Милана. «Бог, осколок, стихиаль, да мало ли кто, много их разных». Когда встает такой вопрос, чем мы с Леной можем помочь в борьбе с такой могучей сущностью и зачем мы вам вообще? «Это кани вопрос», — улыбнулась Бобровская. «Насколько я знаю, именно она потребовала вашего включения в состав экспедиции». И я с изумлением посмотрел на Максакову. С чего бы вдруг она захотела лететь со мной? «Не совсем так», — слегка смущенно сказала та. «Дело в том, что мой дар состоит в том, чтобы видеть лес вероятностей». «Просто видеть?» — поднял бровь я. «Просто видеть», — подтвердила она. «Менять его, как драгана, я не могу, но видеть это тоже немало». «А разве менять не подразумевает видеть?» полюбопытствовал я, посмотрев на драгану. «Было бы неплохо», — усмехнулась та. «Но нет, Кен, это совершенно разные дары. И не надо недооценивать способность видеть лес во всем его многообразии. Это очень сильный дар, который дает не меньше возможностей, чем мой. Даже, пожалуй, больше». так вот продолжал Максакова. — Вы присутствуете во всех ветвях, которые ведут к успеху. Причем именно вы двое. В ветвей, где присутствует только один из вас, просто не существует. И нет, я не могу видеть, каким образом вы окажетесь полезными. Может быть, позже это станет понятнее. — Действительно ценный дар, — согласился я. — Чисто из любопытства, сиятельный. И прошу прощения, если этот вопрос будет бестактным. Почему вы не предупредили кису, что она проиграет? — Она должна была победить, — помрачнела Анна. Все живые ветви вели к ее победе, но когда мы уже приехали туда, лес вдруг всколыхнулся и все изменилось. Вдруг проявились ветви, где она проигрывает, они с каждым мгновением становились все сильнее. Я думаю, что это вы как-то изменили ход дуэли. Каким образом я мог бы вмешаться в ход дуэли, поразился я такому выводу. Я даже не понимал, что там происходило. Я не знаю, пожал плечами Максакова, но лес почему-то стал другим, и я уверен, что именно вы на него повлияли. потому что в тех ветвях, где вы не приезжали на дуэль, Иврич победить не могла. А ведь я и в самом деле это сделал. Только она ошибочно считает, что я изменил ход боя, а на самом деле я повлиял немного раньше, когда приехал туда и дал драгане тот сатурат. А живыми мы останемся во всех ветвях? Задал я очень важный вопрос, возвращаясь к нашим текущим делам. Максакова поколебался но все же ответила. Не во всех. Но мы постараемся таких ветвей избежать.